астра, житняк, хвойник односеменной. Последний, впрочем, чаще встречается на песке по берегу самого озера. На старых стойбищных местах густо растет мелкая лебеда и весьма изобильны шампиньоны. В сыпучих песках восточного берега произрастают кустарный чернобыльник, розовый острогал, ломонос, белый василисник, колючий низкий кустарник, остролодка, нередки ель и тополь. тот же, что на Желтой реке, но только здесь являющийся маленьким деревцем или чаще даже кустом. По Буйханголу обилен Балгамуто, но его нет по другим притокам Кукунора. Большее разнообразие флоры встречается на местах болотистых часто покрытых здесь маленькими кочками, как в Тибете, но в этих болотах преобладают обыкновенная осока и осоко-тибетская, весьма нередкий лютик, подорожник и таран лаксмана. красивый пестрят сплошной зеленый фон своими цветами, белый касатик, розовый первоцвет, малиновая орхидея, желтые и белые мытники. На более же топких местах по озеркам растут водяная сосенка, водяной лютик и пузырчатки. Джума. Кроме того, на Кукуноре, как и во всей Тангутской стране, растет джума, гусиная лапчатка небольшое травянистое растение, принадлежащее к семейству розоцветных, Травят весьма обыкновенно также в Европе, известны у нас под названиями гусиной лапки, «бедринца», столисника и других. В тангутской стране, то есть в северо-восточном Тибете, Джума встречается всего чаще на старых покинутых стойбищах и по лужайкам в горных лесах. Не чуждается также открытых безлесных гор, растет там в долинах, где побольше влаги и почва перегнойная. В открытых сухих степях Джумы нет. Описываемые растения доставляет маленькие удлиненные формы съедобные клубни, которых при одном корне обыкновенно бывает несколько. Вкусом своим эти клубни в сыром виде отчасти напоминают свежие орехи, сваренные же весьма походят на фасоль или молодой картофель, и, будучи приправлены маслом с солью, доставляют весьма питательную и вкусную пищу, копают жуму ранней весной и осенью, то есть в то время, когда жизнедеятельность растения приостановлена. Этой кропотливой работой занимаются тангутские женщины, добытые клубни моют и просушивают на солнце. У всех тангутов джума составляет любимую еду и служит лакомством. Ею же питаются слепыши, весьма обильные в здешних местах, и ушастые фазаны. Первая добывает клубни, описываемого растения, под землей, последняя выкапывает их своими сильными ногами. Мы сами всегда старались добыть джумы от тангутов и обыкновенно ели ее с большим удовольствием. Бивуак на устье реки Балема. Река Балема, называемая монголами Харгенгол, при устье которой расположился теперь наш Бивуак, составляет после Буйхангола самый большой приток озера Кукунора. Она вытекает из ближайших частей восточного Наньшаня, имеет в низовье от 15 до 20 сажен ширины и при малой воде везде проходима вброд. Летом же, в период дождей, Вода в описываемой реке сильно прибывает и делается чрезвычайно мутной от размываемой лесовой глины. Эта муть образует в Кукуноре при устье Балема большую, верстой 4-5, в диаметре круглую площадь, которая своим желтоватым цветом резко отличается от темно-голубой воды самого озера. В реке Балема при ее устье много рыбы, ради чего здесь держится множество орланов, чаек и бакланов. По окрестным болотам, как и на других болотах Кукунора, очень много гнездится рыб. куликов-красноножек и горных гусей. О последних поведем теперь речь. Охота за горными гусями. Этот красивый гусь, впервые добытый в Индии и потому названный знаменитым латамом индийским, гораздо правильнее мог бы получить название гуся горного, так как водится исключительно в горах и на высоких плоскогориях Центральной Азии. Здесь он распространяется от Индии до Сибири и заходит по Тяньшаню в наш Туркестан, а в собственной Китае не встречается. Везде описываемый вид гнездится исключительно по горным болотам и речкам или по озерам на высоких плато, как, например, на Кукуноре. Сюда горные гуси прилетают ранней весной, в конце февраля или начале марта, с прилета держатся небольшими 5-20 экземпляров с тайками, затем приступают к гнезднению. Вероятно, на болотах, за неимением вблизи скал, на которых в горах эти гуси обыкновенно делают свои гнезда. В период спаривания самец нередко гоняется на лету за самкой и при этом кувыркается в воздухе, подобно нашему ворону. Нрава горный гусь довольно смирного, притом весьма любопытен, в особенности, если не в стаде. Спугнутая пара нередко налетает на охотника, присевшего в траве или прилегшего на землю. Голос описываемого вида какой-то хныкающий, но довольно громкий. Гусенята, которых в одном выводе бывает от 5 до восьми, держатся вместе со своими родителями по речкам, болотам или озерам, возле которых вывелись. Старики в это время начинают линять, и к началу июля, когда молодые почти уже выросли, старые до того вылинивают, что летать вовсе не могут. В эту пору горные гуси, довольно беспечные в другое время года, делаются весьма осторожными. На больших озерах, как, например, на Кукуноре, где горных гусей очень много, Десятки выводов соединяются вместе и общими силами охраняют свою безопасность. Обыкновенно стадо ходит по берегу озера или на ближайших к нему болотах, пощипывая траву, но, заметив охотника хотя бы за версту, все гуси опрометью бросаются к озеру и отплывают вдаль. Бегают очень быстро, пожалуй, быстрее человека. Придя теперь на Кукунор в конце июня, мы встретили там много выводков горных гусей, но, несмотря на усердное преследование Кукунор, не могли сначала добыть ни одного молодого. На открытых равнинных берегах подкрасться на выстрел к стаду было невозможно. Наконец, во время стоянки на устье реки Балема, мне посчастливилось отлично поохотиться на описываемых гусей. По приходе на место бивоака на другое утро я отправился с препаратором Коломейцевым на озерки, лежавшие в верстах в пяти от нашей стоянки и довольно далеко от берега самого Кукунора. На одном из этих небольших, довольно мелких озер, расположенных среди болот, Мы застали стадо горных гусей, молодых и линяющих старых, штук около 70 Я пошел к птицам напрямик, по неглубокому, но довольно топкому озеру. Коломейцев же караулил с другого берега. Гусиное стадо, видя невозможность уйти куда-либо, оставалось на одном месте, то всплываясь в кучу, то расплываясь. Я приблизился к птицам шагов на 70 И выбрав ту минуту, когда гуси всплылись в кучу, пустил в них два заряда. Полоса убитых и раненых обозначила дорогу, по которой летела дробь. Поспешно стал я вновь заряжать свое низкорострельное ружье, стоя по пояс в воде. Между тем гуси, видя на противоположной стороне озера Коломейцево, преградившего им путь, не уходили. Но, совершенно растерявшись, плавали взад и вперед на прежнем месте и даже подплывали ближе ко мне. Лишь только ружье было заряжено, я опять сделал два выстрела в ближайшую кучу, опять крик и смятение в стаде, но уходить оно не думает. Снова зарядил я ружье. и снова с того же места выпалил из обоих стволов, гуси все-таки не уходят. Опять заряжаю ружье, еще выстреливаю, затем еще и еще. Так стрелял я с одного места 12 раз. Наконец гуси опомнились и в рассыпную бросились уходить на болото. Тогда я отправился собирать убитых и набрал их 21 экземпляр. Хотя, конечно, можно было взять только застреленных на повал. Раненые же все ушли. Между тем коломейцев, которому не пришлось стрелять... с противоположного довольно глубокого берега, обойдя озеро, пришел ко мне, тогда мы вместе забрали убитых гусей и потащили их в ближайшее Тангусское стойбище, где весьма кстати находились в это время двое наших казаков, приехавшие покупать баранов. Эти казаки забрали на лошадей тяжелую добычу и повезли ее на бивак Выбор возвратного пути через Алашань Прибытием нашим на устье реки Балима завершилась съемка озера Кукунора. Неснятой оставалась лишь часть береговой полосы на протяжении 25 верст от нынешней нашей стоянки до устья реки Улан-Хушун, где заканчивалась съемка 1873 года. Но здесь берег кукунора тянулся почти в прямом северо-западном направлении, которое можно было нанести на карту одной засечкой от устья реки Балима, не предпринимая обхода вверх по этой реке для переправы на другую ее сторону. Гораздо важнее для нас было решить вопрос, каким путем возвращаться домой. Тем ли самым, которым ныне мы сюда пришли, то есть через Саджеу, Хами и по Джунгарии в Зайсан, или выбрать направление через алашань на Ургу, по которому мы возвращались с Кукунора в 1873 году. Первый путь был сравнительно легче, и притом представлял возможность сделать по местам повторные наблюдения, что вообще весьма важно при путешествии в диких малоизвестных странах. Но и при направлении через Алашань, а затем Срединой Гоби, мы также дополняли свои прежние здесь исследования. Тем более, что некоторые из них производились при первом путешествии грубыми инструментами. Так например, вместо барометра мы имели тогда лишь самодельный гипсометр, а вместо хронометра при определении широт употреблялись простые часы и тому подобное. Наконец, как для того, так и для другого из возвратных путей необходимы были верблюды.